Документ 180 Вербальная нота Полпредства СССР Германскому правительству. Берлин, 21 июня 1941 года. Перевод на немецкий язык. Полпредства Союза Советских Социалистических Республик в Германии. Номер ноль один Вербальная нота. По распоряжению Советского правительства, полпредство Союза Советских Социалистических Республик в Германии имеет честь сделать германскому правительству следующее заявление. Народные комиссариат иностранных дел СССР вербальной нотой от 21 апреля информировал германское посольство в Москве, о нарушениях границы Союза Советских Социалистических Республик германскими самолетами. В период с 27 марта по 18 апреля этого года насчитывалось 80 таких случаев, зарегистрированных Советской пограничной охраной. Ответ германского правительства на вышеупомянутую ноту до сих пор не получен. Более того, Советское правительство должно заявить, что нарушения советской границы германскими самолетами в течение последних двух месяцев, а именно с 19 апреля сего года по 19 июня сего года включительно, не только не прекратились, но участились и приняли систематический характер, дойдя за этот период до 180, причем относительно каждого из них, Советская пограничная охрана заявляла протест германским представителям на границе. Систематический характер этих налетов и тот факт, что в нескольких случаях германские самолеты вторгались в СССР на 100-150 и более километров, исключают возможность того, что эти нарушения были случайными. Обращая внимание германского правительства на подобное положение, советское правительство ожидает от германского правительства принятия мер к прекращению нарушений советской границы германскими самолетами.